Глава одиннадцатая Тарелки помыты, котелок вылизан подчистую. Витек его коркой лепешки так вычистил, что даже можно было не мыть, но вымыть я его все равно заставил. Вместо котелка на печку был поставлен чайник, и когда вода в нем закипела, заварили кофе. Под кофеек схарчили каждый по плитке горького шоколада. Хотел было позвать на кофе Панкрата с дочерью, но их и след простыл. Только вот они сидели под тремя соснами, а глядь туда, когда чайник закипел, а пня с веткой уже и нет под соснами. Куда делись? До леса они не успели бы добраться, даже если бы побежали бы со скоростью кенийских олимпийских бегунов. Значит, где-то поблизости от трех сосен заныкались или испарились, как и положено, уважающим себя колдунам и ведьмам. В общем, кофе пили без пня и его дочери. Ну и ладно, нам больше достанется. Леха выглядел бодрячком, а вот Витек заметно скис. Похоже, до таксиста наконец дошло, что только что он пережил и чего смог избежать. Такое в стрессовой ситуации частенько бывает. Сперва ты носишься, как заряженный мотороллер, на адреналине. Потом, когда гормон стресса уходит из крови, ты сникаешь и вянешь. В этот момент главное, чтобы в голову не залезли всякие глупые мысли, о сущности бытия и твоем месте в пищевой цепочке. А что надо делать, чтобы сводить голову от глупых мыслей? Правильно. Надо ее, а заодно еще и руки, загрузить работой. ведь дуй к Соболю и меняй колеса. Сейчас лёха к тебе присоединится и поможет. Дядя Глеб, а можете меня научить так же ловко из пистолета стрелять? Громко сербой неожиданно спросил лёха Могу, ответил я, но есть пара условий. Каких? заинтересовался лёха судя по тону он не ожидал что я так легко соглашусь запоминай что для этого надо Дюжина разномастных пистолетов по 1000 патронов на каждый ствол закрытый тир отдельное стрельбище и полгода ежедневных тренировок по 8-10 часов ну и зарплату мне соответствующую чтобы я проводил с тобой занятия я могу с кнутом перетереть спустя пару минут долгих раздумий произнес лёха Если не для меня одного, а для коллектива организовывать тренировки, то, думаю, что можно все устроить. — Голос у тебя какой-то неуверенный, — отозвался я. — Что кнут? Жмот? — Ага, — кивнул лёха причем редкостный. — А нам, как думаешь, заплатить награду? — тут же спросил Витек, споласкивающий кружку из-под кофе. — Может, заплатит, а может и нет, — пожал плечами лёха Но если и заплатит, то точно не два ляма. — Ренова, — буркнул таксист. — Не бзди, мазута, прорвемся, — ободрящий хлопнул я Витю по плечу. — Если что, то у меня есть кое-какие свои сбережения. Выкупим твоих стариков из рук злодеев. — А быстрее и проще можно как-то обучиться управляться с пистолетом, как вы? — не унимался лёха Нет, я отрицательно покачал головой. Любой навык прививается только регулярными, и изматывающими тренировками, пока не выработается мышечная память. Пока руки не будут все делать сами без головы, ты будешь всего лишь человеком с пистолетом в руках, а не профессионал. Хотя, с другой стороны, зачем тебе быть профи? Хочу, — насупился Алексей. Ладно, покажу парочку упражнений, будешь каждый день отрабатывать по 300 раз. За месяц чему-то до да научишься. А может и нет, это только от тебя будет зависеть. Тогда я с Макарычем поговорю, он мне по-родственному даст займы. Слух принялся рассуждать Леха. — Лех, я вот так до конца и не понял. А кто главнее, Макарыч или Плетнев? Как бы между делом спросил я. Ну, тут как поглядеть. Мусоли в руках тряпку, пожал плечами Алексей. Изначально Макарыч вроде главнее будет. Он все-таки в этом мире раньше обжился. Зимина знал лично, еще в старом мире. В друзьях у него ходит. Ну и вроде как мой отчим в нашем поселке типа министра обороны. Короче, глава местной самообороны, ну и кнута в этот мир тоже Макарыч перетянул, когда у того в старом мире какие-то контры с бандюками образовывались. Все-таки родная кровь как-никак. Как тут не выручить? Ну, в общем, когда кнут появился в Кистеневке, он сразу себя проявил с правильной стороны и стал вес набирать. А сейчас так выходит, что Макарыч постепенно все свои обязанности на Плетнева переводит и в скорости кнут станет новым главой самообороны. А Макарыч на пенсию выйдет. Вот только в последнее время Илья что-то стал, какой-то нервный и жадный. Фу! Что за вонь? Сморщив нос, прошипел вытек, перебивая рассказ Лехи. Порыв ветра, накативший с поля, принес с собой зловонный букет ароматов. Смрад горелой резины, горючки, раскаленного металла, запах паленой мертвечины, вонь сгоревшего пороха и взрывчатки. Запах войны. Это еще хорошо, что трупы на поле свежие, а полежи они так пару недель не убранными да под весенним или летним солнышком, так тут такое бы стояло, что впору в противогаз заходить. Таксиста то ли с непривычки, то ли от переедания тут же вывернуло наружу, он только и успел, что отскочить на пару метров в сторону, чтобы не заблевать нам с Лехой обувь. Трофейная команда, собрав очередную партию ништяков, укатила в Кистеневку сказав, что попробует пригнать трактор, чтобы утащить БМП в поселок. — А кто это у нас такой? — заинтересованно спросил я, заметив, что к шлагбауму подкатывал у вас буханка. — Свои, — отозвался Леха. — Это Вася Адидас, правая рука кнута. — Почему Адидас? — поинтересовался я. Хотя я, кажется, и сам уже догадался, на капоте синего цвета буханки явственно выделялись три белых вертикальных полосы. Муханка ехала по дороге не через поле, а откуда-то со стороны из и залезка слева. Это направление движения машины меня успокоило, так как в той стороне врагов никак не могло быть. Машина остановилась в двухстах метрах, дернулась несколько раз туда-сюда, скрежет коробки передач, разнесся по округе. Потом все-таки УАЗ вновь тронулся в путь. УАЗ подкатил к нам, остановился. Водительская дверь открылась, и наружу выскочил молодой мужчина, классической пацанской наружности, такими их любит изображать отечественный заграничный каниматограф. Спортивный костюм, кепка-восьмиклинка, кроссовки и золотая цепь толщиной в палец на оголенной груди. Пальцы рук в татуировках-перстнях, из которых выходило, что их носитель крадет с малолетки полжизни в лагерях, умрет за воровское и отрицает мусорское. Да еще и во рту у Адидаса парочка золотых фикс. Ну, вообще отвал башки. Странная правая рука кнута. О Плетневе у меня сложилось самое лучшее мнение. Он, конечно, был хитрован и в некотором роде мерзавец, но точно не дурак. И если он приблизил к себе Адидаса, то, значит, тот хоть и выглядел как чучело огородное, но тоже не дурак. Из открытой кабины подъехавшего микроавтобуса доносились звуки Владимирского централа. У меня в голове клацнул невидимый следак, который там сидит уже двадцать лет. Что-то здесь не так. Рожа у Адидаса больно знакомая. Где-то я его недавно видел. — Здорово, братиш! — Лехыч! — говорил Адидас, гнусави слова. Я мельком бросил взгляд на окна буханки, но стекла были изнутри завешаны, и разобрать, сколько народу в салоне, невозможно. Леха, польщенный таким приветствием вниманием к себе... Лыбись, когда он на солнышко, шагнул навстречу к водителю буханки. — Лехович, э-э-э, братиш! Гнусавя ржал, как конь и дидас, обнимаясь с Лехой. — Братское сердце? Он что, родом из Ростова? Знаешь, что тамошная босота любит так выражаться и приветствовать друг друга? Владимирский централ? И вот это вот братиш с гнусавыми нотками. Следак в голове не то, что уже клацал, строча морзянкой знаки опасности? Он вовсю крутил ручку машинки воздушной сирены. Твою ж мать! Я узнал Ваню Адидаса. Вчера вечером в баре, где крутили джаз и подавали стейки, Адидас был одним из трех мужиков, которые завалились туда в 22.00 в компании с четырьмя девицами и испортили мне вечер своим приходом. Точно Адидас был один, одним из них, правда на нем не было спортивного костюма и кепки, но это был точно он. Мало того, я наконец вспомнил, что еще там был. Тот самый черепах ниндзя с рюкзаком за спиной, который получил от меня две пули в лицо. Он тоже был среди этой троицы. А что это может означать? Правильно, Ваня Адидас не свой, он предатель и заодно с бандитами, которые хотели захватить Кистеневку. Все-таки я оказался прав. Адидас не был дураком и простофилей, каким хотел казаться в глазах окружающих. Он тоже меня узнал. А может, заранее знал, кто я такой, потому что в джаз-баре я сидел в темноте, и, значит, там меня он не мог срисовать. Наши глаза встретились. Во взгляде Адидаса, прочитая злая решимость, его обнимашки с Лехой превратились в жесткий захват за шею, а в правой руке Ивана появился небольшой пистолетик. ПСН. Леха повис в болевом захвате золотозубого бандита, как муха в клешнях богомола. «Стоять, суки!» Договорить эдитас не успел. Мой автомат, который висел стволо вниз под правой рукой, лишь тх приподнялся, чтобы ствол был направлен в ноги противнику. Первые секунды любой стрессовой и критичной ситуации, они самые важные. Кто не сглупил, успел правильно, быстро и стремительно среагировать, тот и оказался в итоге победителем, а чаще всего просто остался живым. Мой автомат дернулся совсем чуть-чуть, буквально на пару сантиметров вверх. «Та-та-та!» Короткая очередь, три выстрела, порабил Адидасу лаждышку. Любитель стиля в одежде а гопник дико закричал от боли и тут же повалился на бок, увлекая за собой лёху ПСМ выпал из рук нападавшего, а я громко крикнул. «К бою! Держи этого!» Стволом автомата я указал Витьку, накатавшегося по земле Адидаса. Витька в этот момент стоял на коленях и вытирал рукавом рот, но как только он получил от меня четкий приказ, то тут же вскочил на ноги, вскинул автомат, решительно шагнул вперед. Я задрал свой автомат над головой и выпустил длинную очередь на опустошение всего магазина, бил как бы сверху вниз по салону буханки, проходя щедрым дыроколом по стеклам об... отечественного минивена. Автомат заткнулся, сухо щелкнул затвор. Я тут же присел, чтобы минимизировать свой силуэт и успеть заменить магазин на новый. В тот момент, когда я приседал, На правое колено, в метрах в двухстах, примерно в том месте, где на краткий миг, останавливалась буханка, хлопнул выстрел, и меня как будто молотком по голове ударили. От неожиданности я плюхнулся на жопу, еще один хлопок выстрела, и пули пролетает совсем близко от моей головы. Неуклюже ушел перекатом в сторону, разворачивая ствол автомата к вектору новой опасности. Что-то горячее и липкое залило глаза я инстинктивно протел рукавом макушку ладонь была в крови вогнал в новый магазин в приемник и хотел было только открыть огонь по новой цели как за моей спиной сухо стукнула кс и там куда я целил из автомата сколыхнулась сухая трава и появился человеческий силуэт а кс рявкнул еще раз и вражеский силуэт обездвижно замер так вот для чего буханка скрипела передачей изображая заминку на дороге Сбрасывал стрелка прикрытия Не присев я на колено для замены магазина, вражеская пуля прилетела бы мне точно в, под в грудак, а это, считай, верное смерть или тяжелое ранение, что в итоге все равно привело бы к летательным последствиям. Мельком глянул через плечо, у трех сосен стоял панкрат с карабином в руках. Я лишь благодарственно вскинул руку над головой и тут же перевел ствол автомата на буханку. Есть кто живой? Вылазьте наружу! прорычал я, обращаясь к возможным пассажирам УАЗа. э кричал катавшийся от боли на земле Адидас. «Нога! Моя нога! Суки! Суки!» «И куда делась вся эта показная лихость и крутизна?» «Так всегда и бывает. Как на теле пары лишних дырок появляется, так сразу весь лоск и напыщенность куда-то улетучивается». лёха угомони его!» — приказал я. «Ногу выше рано перетяни, чтобы он кровью не истек». Только сперва руки свяжи. — Выходим, выходим, не стреляйте! — раздался опасливый крик из салона УАЗа. — Руки держать вытянутыми перед собой, пальцы в растопырку, — приказал я, обходя машину, чтобы дверь из салона была под моим прицелом. — Птаха, ты ранен, у тебя вся голова в крови. Витек двинулся следом за мной. Действительно, вражеская пуля прочертила у меня длинную царапину на макушке. Судя по резкой боли и обилию алой крови, Это всего лишь царапина. Будь иначе, из-за день пули кости черепа и мозг, то никакой боли бы я уже не чувствовал. А кровь была бы не ярко-алого цвета, а черного вперемешку с серым веществом. Я хотел было ему крикнуть, чтобы он оставался на месте, но в этот момент дверь, ведущая в пассажирский отсек буханки, открылась. Показалась рука в перчатке с растопыренными пальцами, а из темноты салона вылетела ручная граната которая плюхнулась в трех метрах от меня. Успев заметить, что внутри пассажира салона буханки несколько фигур, облаченных в армейскую экипировку, время стало вязким и тягучим, я начал разворачиваться вокруг своей оси, одновременно высаживая содержимое автоматного магазина в захлопнувшуюся дверь УАЗа. «Граната!» — заорал я. Леха и раненый Эльедас были прикрыты корпусом буханки от скорого взрыва и разлета осколков. А вот Витька... Витька стоял столбом, бездумно глядя на гранату. Я силой толкнулся пятками от земли и как-то орудие врезался в таксиста, сбивая его с ног на землю. Бабах! Ручная граната рванула как раз тот миг, когда мы с Витькой были уже на земле. Вернее, он на земле, а я на нем, прикрывая его собой. Ударная волна прошелестела упругим порывом ветра, вминая в землю а потом меня ударило двумя острыми вспышками боли, как будто безжалостный садист вогнал в меня две раскаленные спицы, одну в бок, а вторую прямиком в левую ягодицу. Тут же горячая волна раскаленной жидкости стала заливать мои ноги. «Ранен! Вытекаю!» Цел, шипя от боли, обратился я к Витьке. а жизнь да!» — ошорошенно хлобая глазами, ответил тот. «Огляди себя!» — посоветовал я, устало поднимаясь с земли. Подобрал автомат и тут же добил остатки магазина по салону микроавтобуса, потом заменил магазин на новый и, стреляя на ходу, обошел машину сбоку, засунул ствол автомата в разбитое окно и хорошенько прошелся свинцом по трем человеческим телам, сваленным в общую кучу малу. Последние три патрона в магазине выстрелил, целясь четко в головы вражеских бойцов. Вроде они и так трупы, свинца в них больше, чем изюма в пасхальном куличе. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Контроль он еще никогда лишним не был. Кстати, мужские тела в салоне буханки были облачены в те же костюмы, что и черепах нидзя, светло-серый камуфляж на локотнике, на коленнике и РПСы черного цвета. И только после того, как окончательно убедился, что все враги повержены, я отпустил туго натянутые его же самоконтроля и позволил боли вернуться в мое сознание. «Эх!» <сё -глухи> — глухо по волчьи прорычал я, опускаясь на колени. «Падла! Так же больно! э <сё> Отложил автомат в сторону, дернул за щелки РПС, срывая с себя жилет с подсумками, и кобурой вжикнул молнии куртки. «Птаха! Птаха! Что с тобой?» Обратил внимание на мое странное поведение Витек. «Ты ранен?» «Ага, ранен!» — кивнул я. «Метнись к соболю, там сумка темно-синяя с красным крестом. Тащи сюда!» «Птаха, зачем ты прикрыл меня?» Глаза Витьки были полные слез. «Лучше бы все эти осколки словил я». «Таксист, хорош ныть!» Сквозь зубы прошипел я. «Бегом за аптечкой. Рано меня хоронить. Сейчас перевяжусь и пиздюлей тебе выдам за тупизм». «А я?» — подскочил ко мне Леха. «Я что могу сделать?» «Ты этого гондона хорошо связал?» «Да». «Ногу ему перетянул, чтобы он от потери крови не умер?» «Вроде да», — кивнул Леха. Вроде нельзя, надо точно, если кровь еще идет, то затяни туже, — приказал я. Он сейчас ценный свидетель, его нельзя терять, и рот ему заткни, чтобы не верещал, и так тошно. Я скинул с себя свитер, футболку, расстегнул брючный ремень и кое-как опустил штаны до колен. Дела были на ахти. Первый осколок пропорол мне бок, второй — ягодицу. Хорошо то, что оба ранения, как и на голове, по сути резаны открытые раны. Плохо то, что задеты кровеносные сосуды, и кровь активно покидает мое тело. Небольшие кусочки металла хорошенько порвали мне мясо. Судя по цвету и скорости вытекания, на заднице и боку задеты вены. А на голове, понятное дело, что мелкие капилляры. Там не страшно. ранение в задницу, точнее в малый таз, одни из самых опасных. Здесь проходят одни из самых крупных артерий и вен в кровеносной системе человека которые питают кровью мышцы ног. Всякие там подвздошные артерии и вены, срединные крестцовой артерии и вены, мать их вот так. Из-за такой раны можно истечь кровью за считанные секунды. А основная хрень, что самостоятельно просто так не дотянешься до раны руками, потому что неудобно и не видно ни черта. Нужна сторонняя помощь. Бля, как же больно! И не вовремя все это случилось, сука! Обидно будет вот так умереть от кровопотери. — Вот! — плюхнулся рядом со мной на землю Витек, притащив медицинскую сумку. — Что делать? — Помогай! — просипел я сатаней от боли. — Сперва надо обработать рану на заднице. Там, похоже, что-то серьезное задето. он как обильно течет. А потом уже бочину замотать, голову в самый последний момент. С ней ни хрена не случится. Заткни рану на жопе хорошо. Сильнее прижимай. Не бзди, хуже не сделаешь. Надо кровь остановить. Витька коряво и неумело тыкал смоткой бинта, не зная, как половчее подступиться к ране. Кровь вытекала из меня вместе с сознанием. Еще чуть-чуть, и я шарахнусь в обморок. — Давай мы, — предложил подбежавший панкрат. — Опыта точно больше, чем у твоего молодняка. — Давай, — кивнул я. Витек, доставай из сумки бинты, готовые марлевые тампоны с пропиткой антисептик. Также найди там пластиковую коробку оранжевого цвета. В ней тюбик шприцы. Слабеющим голосом распорядился я. «Куда?» — вскрикнул я, когда заметил, что ветка, которой тоже казалась рядом, хотела стащить с меня трусы. «Дурак!» — накинулся на меня пень. «Дочка очень хорошо повязки накладывает. Лучше любого из здесь присутствующих. Не время стыдиться. Перед врачом, как в бане, все равны. Сам перемотаю», — просипел я. «Дурень!» — проворчал Панкрат. «Ребят, оно ну пособи. Держите его подмышки, чтобы не дергался». Да посильнее, чтобы не дергался. А ты, скромник, не бойся. Ветка не будет глядеть на твои причиндалы, на ощупь все сделает, и твой буй с бубенцами даже не зацепит. Я лишь тяжело выдохнул и перестал сопротивляться. Будь что будет, и правда сейчас уже не до стыда и соблюдений норм приличия. Главное, побыстрее кровотечение остановить, вколоть крови останавливающие препараты, поставить капельницу с визраствором, чтобы хоть как-то минимизировать кровопотерю. — Сейчас я с Макарычем или Кнутом свяжусь, — поспешно произнес Леха. — Пусть сюда машину пришлют. Или лучше на Соболе докатить до Кистеневки. Как думаете, будет быстрее? — Не смей! — тут же дернулся я. — Нельзя Кнуту ничего сообщать. — Акстись, не дергайся! — усмирил меня Пень. — Что не так? Почему нельзя Илью звать сюда? Вас не смущает, что дедас только что пытался взять заложники Леху, а в его буханке трое вояк? точно таком же бундировании, что и штурмовики, валяющиеся возле БМП и сгоревшего БТРа. С короговоркой прошипел я. Напомни, чей Адидас приближенный. — Давайте допросим Адидаса, — предложил Витек. — Пусть сам все расскажет. — Допрашивайте, — кивнул я. — Сперва допрос, а уж потом вызывайте, кого хотите. Ветка меня перебинтовала, рану на ягодице и боку для надежности зафиксировали армированным скотчем. На голову просто наложили бинтовую шапочку-повязку, щедро пройдясь антисептиком. Кололи простенькие обезбол и поставили капельницу. Пенек оказался прав. Его дочь обработала рано и наложила повязки мастерски и быстро. Вряд ли я бы управился лучше. Все-таки женские руки больше приспособлены для работы с бинтами, чем мужские. Мужики калечат, а бабы лечат. От сильного обезболивающего на основе морфина я отказался. День еще не закончился, и мне надо быть трезвым в состоянии. Вот же выдался денек. Я опять со всего размаху вляпался в чужие разборки. Одно утешало, что встретил Витьку, сына моего погибшего товарища. Спас Витька от смерти, считай, долг его отцу вернул. А это значит, когда я все-таки помру и на том свете встречу своего друга, то мне будет не стыдно глядеть ему в глаза. А за такое, знаете ли, можно и пару лишних дырок в шкуре получить и боль потерпеть.